Глава пятая. Наемник. Шендер открыл был рот, чтобы что-то сказать, но так и замер. Они только вошли в свой номер, как следом за ними заскочил какой-то тип, держащий в руках пистолет с глушителем. «Циц — Цыц! — сказал он. — В ваших интересах не поднимать шум. — С чего вдруг? — хмыкнул Литвин. — Пристрелишь нас, а живём в клонах. А тебя система не похвалит за то, что нас грохнул? Не похвалит, легко согласился мужик. Но не казнит. Так, штраф влепит на кругленькую сумму и все. А вот вам оживать в клонах нельзя. Почему это? Потому что тогда на выходе из клон-центра вас будут ждать с распростертыми объятиями. С чего вдруг? «Не включайте дурака!» — скривился мужик. «Этого типа полгора ищет!» — он кивнул на Литвина. «А вместе с ним почему-то, мне кажется, вас тоже!» — закончил незваный гость. Несколько секунд стояла полная тишина. «Ты ведь понимаешь, что всех нас положить не сможешь!» — наконец спросил Шендер. «А шлепать к марам, задрав лапки, у нас нет ни малейшего желания!» «А я вас и не заставляю!» — хмыкнул мужик. «Тогда какого черта тебе вообще надо?» — спросил Шендер. «Так, погодите!» — вдруг встрял в разговор молчавший до этого момента Кийко. «Это ведь Строгов, егерь!» Мужик удивленно уставился на него. А ты кто? Я Кейко. А, -а и ты с ними, протянул Строгов. Ты-то как умудрился? Так случилось. Пожал плечами Кейко. Ладно, это мне не интересно. Мне интересно, почему на вас мары охоту объявили. Что-то слабо я верю в то, что только из-за того, что вы убили парочку этих уродов. Ну, мы парочку уродов действительно завалили, ответил Шендер. Вот только с чего нам тебе все это рассказывать. С того, ребятки, улыбнулся Строгов, что я вам могу помочь, ну или хотя бы не мешать. А кстати, уже помог. Каким это образом, держа на мушке? Костика ящерицу, знаете. Проигнорировав толстый намек на оружие, спросил Строгов. — Кто ж эту сволочь не знает? — ответил Литвин. — Вот, и эта сволочь, судя по всему, вас тоже знает! — хмыкнул Строгов. — Знает и узнал. Вы когда с Кэсом общались, он за столиком пивом лечился. — Твою мать! — первым все понял Шендер. — Он ведь нас... «Успокойся! Ничего он не сделает еще часа два!» «Я его баеньки отправил!» — успокоил его Строгов. «Так, вернемся к моему вопросу. Почему вас ищут мары? То, что вы наделали несколько трупов, опустим!» «Вернемся и к моему вопросу. С чего нам тебе это рассказывать?» — насупился Шендер. «Хочешь сдать марам? Попробуй!» «Нет, значит, вали отсюда!» «Грубо!» — пожал плечами Строгов. «Я, может, помочь хотел!» «Чем?» «Это я смогу узнать, только если узнаю, что вы натворили!» «Ладно, хрен с тобой!» — поразмыслив, сказал Шендер. «Мы кое-чего у них украли, и из-за этого весь сыр -бор. «И они хотят узнать, где их вещи!» Предположил Строгов. Из-за этого вас и ловят. Насколько мы знаем, они уже в курсе, где наш тайник, встрял Литвин. Так вы им тогда зачем? удивился Строгов. Может, для показательной порки. Откуда нам знать? Пожал плечами Кийко. Хе-хе! <как> задумался Строгов. И что, шансов успеть прийти к тайнику раньше Маров вообще никаких? — Я этого не говорил, — заявил Шендер. — Шансы есть. — Но вы не уверены, что успеете, и что вам хватит сил остановить Маров, — догадался Строгов. — Сколько их? Известно? — Минимум дюжина, — ответил Кейко. — Может и больше. — А где тайник? Литвин усмехнулся, явно собираясь отпустить едкую шутку, но Строгов его опередил. «Мне не нужно точное место. Какая там местность? Лес, топь, степь?» «Допустим, горы и скалы». «И к тынику идти по узкой и неудобной тропке? Причем нужно подниматься в гору?» «Ну да». «Вот что я вам скажу, ребятки», — сказал строго, пряча пистолет в кобуру. «Не сдавать вас маром, не задерживать, не мешать я не собираюсь». Он выдержал паузу, ловя на себе удивленные взгляды, и продолжил. — Будет у меня к вам такое предложение. Могу вам помочь отбиться от маров. Вопрос только в оплате моего труда. — Оно тебе надо, — удивился Шендер. — Нас ведь мары ищут не для того, чтобы по голове погладить. Они же на тебя охоту откроют, как и на нас. — Пусть попробуют, — улыбнулся Строгов. Я их народонаселение регулярно сокращаю, а попытаются начать меня ловить — их проблема. Мы ведь даже в город не сможем зайти. Нас тут же сдадут марам, придется бегать по лесам, как загнанным зверям. — Как говорил Ленин... — Кто? — не понял Литвин. — Ленин был такой деятель, — пояснил Строгов. — Так вот, как говорил этот самый Ленин... «Отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин приключившегося с ними зла, и кто не видит выхода из сложившейся ситуации и не в силах бороться». «Это ты к чему?» — не понял Литвин. «К тому, что мары не поняли, что натворили. Колонисты сбились в группы, и нападение маров их серьезно разозлили. Пусть пока мары лучше вооружены и многочисленны, Однако со временем их начнут выбивать, после того, что они тут творили последнюю неделю. — Думаешь, рано или поздно они от нас отстанут? — недоверчиво поинтересовался Шендер. — Когда станет вопрос об их выживании? Естественно — естественно! — усмехнулся Строгов. — Так что насчет моего предложения? — А что ты можешь, что предложишь? — хмыкнул Шендер. — Что-то я сомневаюсь, что ты прямо такой боец, что в состоянии положить десяток маров без всяких проблем. — А я такой боец! — рассмеялся Строгов. — Вот только стрелять я их не собираюсь. Я собираюсь их подорвать! Все трое уставились на Строгова. — Каким образом? — Заминирую тропинку! — пожал плечами Строгов. — Тех, кто выживет, добьем. Вот и вся любовь. «Вот так вот просто!» — хмыкнул Литвин. «Вот так вот просто, если минировать буду я!» — ответил Строгов. «Растяжки и я умею ставить!» — заявил Шендер. «А кто не умеет?» — улыбнулся Строгов. «Надо быть полным дебилом, чтобы не уметь этого сделать. Вопрос в том, как ставить!» «Растяжку мало поставить! Растяжка должна сработать, причем должным образом!» В комнате наступила тишина. Шендер, Литвин и Кейко переглядывались, явно не решаясь что-либо обсуждать при постороннем. Стругов моментально понял ситуацию. «Вот что, ребятки!» — сказал он. — Вы тут пошушукайтесь, подумайте, а я пока схожу к нашему другу ящерке, в снотворного, пусть еще немного отдохнет. «Зачем — Зачем? — спросил Литвин. — Если вы примете мое предложение, и я соглашусь на вашу оплату, нужно будет докупить снарягу, причем не только мне, но и вам. В таком виде из города выходить глупо, — Строгов указал на больничную одежду Шендра и Литвина. — А если не примем? — Тогда считайте бонусом. Все-таки Маров положили. Это достойно похвалы и благодарности. Едва за Строговым закрылась дверь, Шендер повернулся к остальным. — И что думаете? — Да что думать, — пожал плечами Литвин. — Лишний ствол нам пригодится. А если все, что он тут рассказывал про сюрпризы для Маров, не брехня, то... «Меня, правда, смущает его ушлость!» «Тут можешь не переживать! Своего он действительно не упустит!» — подал голос Кейко. «Но этого дядю я в деле видел! С Марми он не дружит, это правда! И во всяких гранатах, взрывчатках разбирается так, что будь здоров! Я ему помогал ставить растяжки, и они отработали на пять с плюсом!» Поставить растяжку на дороге не велика наука, хмыкнул Шендер. Растяжки ставили в лесу, на камнях, на пляже, ответил Кейко. Совершенно незаметно получалось. И мары умудрялись пройти именно там и зацепить проволоку. Значит, умеет ставить, вновь хмыкнул Шендер. Хорошо, с этим решили. Теперь вопрос по оплате ему. «Рассказывать, что у нас есть в тайнике, как-то не хочется, да и вообще показывать пещеру». «Предположим», — ответил Кийко, — «о пещере знает куча маров. Если узнает и строгов, это уже никакой погоды нам не сделает. Даже более того, всю добычу нужно будет переносить». «Куда? В город?» — удивился Литвин. «Нет, в тот форт, что Мик нашел», — ответил Кико. «Это же сколько тянуть придется!» — присвистнул Литвин. «У нас два бубала есть!» — напомнил Кейко. «А, ну да!» — согласился Литвин. «Ты говорил, что Мик идет за марами!» «Должен, во всяком случае!» «Вообще как-то нехорошо сейчас решать по-строгому без Мика!» — заявил Литвин. «Он ведь у нас голова артели!» «Форс-мажор!» — вздохнул Шендер. «А решать надо. Мы можем вообще остаться и без золота, и без брюликов. А главное, без шкур. Сейчас они во главе всего. Если не закроем контракт с Гринбергом, то проблем нам только добавится. Мары за наши головы награды объявили? Может, и Гринберг сделает так же?» «Ладно», — согласился Литвин, — «так чем со Строговым расплачиваться будем?» «Кредитами». Не вариант, предложил Шендер, чтобы не светить добычу. Нет, покачал головой Литвин. Кредиты нам самим нужны по зарез, а сидеть без денег и оружия на куче золота и брюликов не вариант. Предлагаю ими делиться. Ты что скажешь? Спросил Шендер у Кийко. Тут несколько секунд пялился в одну точку, явно размышляя. И, наконец, придя к каким-то выводам, соизволил ими поделиться. Я бы предложил сначала ему озвучить сумму в кредитах, которую он считает соразмерной, оказываемым им услугам. Мне кажется, что если захочет больше четырех-пяти тысяч, даже три уже накладно, лучше отдать золотом. Короче, если больше трех тысяч, то договариваемся отдать трофеи, — подытожил Шендер. «Именно!» «Ты как?» — обратился Шендер к Литвину. «Согласен. Правильный подход. Узнаем, сколько он хочет, и от этого будем отталкиваться». Когда Строгов вернулся, его тут же озадачили вопросом цены за предоставляемые услуги. Ну, сказал он, начав чесать затылок. «Вообще-то я надеялся, что вы назовете сумму». «А вообще был уверен, что вы будете хабаром делиться. Но раз уж так поставлен вопрос, то минимум пять тысяч кредов. Могу немного скинуть, если от маров трофеи останутся». «Э, нет, это слишком много», — заявил Шендер. «Ну, ребята, у вас сейчас особо выбора нет. А втроем против дюжины маров вы, уж извините, не потянете». «Давайте тогда думать, хабаром придется рассчитаться или хабаром и кредитами. Что у вас там в тайнике, кстати? Чего вас так марой гоняют?» Шендер оглянулся на Литвина и Кейко. Убы еле заметно кивнули, словно бы соглашаясь с уже принятым решением. «Золото и бриллианты!» — сказал он. «Чего?» — опишел Строгов. «Золото и бриллианты!» — повторил Шендер. — Их мы у Маров и отжали, поэтому-то нас и гоняют по всему хрусту. — Вы что, в шахты валились, что ли? — удивился Строгов. — Как вы смогли? И сколько вы умудрились унести? — Мы вальнули пару Маров. С ними был Бубал. В его сумках нашли это все. — И сколько там? — Не знаю. Сложно сказать. Пожал плечами Шендер. Но с тобой расплатиться хватит. Сколько хочешь? Два кило золота и пару десятков камешков, выпалил Строгов. Один кил и десяток. Тут же опустил его на землю Шендер. Два кило и десяток, торговался Строгов. Полтора и десяток, не уступал Шендер. Ладно, согласился Строгов. Но дохлых маров я первым лутаю. «Забрать можешь только одну пушку», — предупредил его Шендер. «Ну ты жадный жук», — проворчал Строгов. «Кто бы говорил», — усмехнулся Шендер. «Цена есть денежное название овеществленного в товаре труда», — процитировал Строгов. «А мой труд ценится высоко, так как подразумевает высочайшее качество. И вообще мог бы на благое дело вложиться». — Какое такое дело? — нахмурился Шендер. — Наш друг собирается основать собственную деревню, — ответил застрогого Кейко. — Жить по совести, в труде и в счастье. — Это как? — не понял Литвин. — Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей.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 «Сектант, что ли?» — нахмурился Литвин. «Нет, он марксист!» — усмехнулся Кейко. «Отлично!» — фыркнул Литвин. «Мары, чистильщики, теперь еще и марксисты!» «Это идеология!» — ответил Строгов. «У маров понятие, у чистильщиков вера, у тебя идеология, какая разница?» «Разница в том!» — ответил Строгов. Что Вера это лишь предрассудки, в то время как. Так! Давай на этом закончим! перебил его Литвин. А то чувствую, это затянется надолго. Как хочешь? Пожал плечами строгов. Но разве ты доволен своим текущим положением, в которое тебя загнало нынешнее устройство общества? О! -о, -о агитация пошла! рассмеялся Литвин. Давай-ка все же об этом после дела! — Тоже верно, — как-то легко согласился Строгов. — Итак, у вас-то деньги есть, чтобы закупиться? — Вопрос в сумме, — ответил ему Шендер. — Ну, гранаты, проволока, пара простеньких, приблуд — где-то тысяча в сумме, — подсчитал Строгов. — Будет, — кивнул Шендер. — Нам, кстати, тоже надо на склад. Оружия нет. — Да. — вздохнул Литвин, — и лук остался в больнице, в шкафчике. — Забудь про лук! — сказал ему Строгов. — Во всяком случае, пока. Так, вы двое остаетесь здесь, а я, Скейко, пойду закупаться. — С чего вдруг? — возмутился Литвин. — С того, что ваши рожи! — Строгов ткнул пальцем сначала на Литвина, а затем на Шендра. — Может кто-то узнать, поэтому лучше сидите здесь. — Уже как закупимся, тогда и выползите наружу, а точнее сразу двинем на выход. — Хорошо, — согласился Шендер. — Сейчас я набросаю список того, что нам нужно. — Хреново! Мы уже практически все выгребли из запасов. Даже шкуры, запасенные для Гринберга, придется Толянычу продать. — Вы что, еще и с Гринбергом связались? — выкатил глаза Строгов. — Ого! — — кивнул Литвин. — И уже много раз пожалели об этом. — Еще бы! — хмыкнул Строгов. — Ну, хоть поняли, уже хорошо. — Так, список отправил Кейко, — сказал Шендер. — А тебе что тащить? — поинтересовался Строгов у Литвина. Тот задумался. — Новый лук, как я понимаю, делать нет смысла. Иву дорого. Еще один револьвер мне ни к чему. — С дальнобойным оружием дружишь? — поинтересовался Строгов. — Из вымажу мажу сильно, — признался Литвин. — Да и из револьвера максимум метров на двадцать бью. Да и то. — Ладно, сам сориентируюсь, — кивнул Строгов. — А вообще, как я понял, у вас ведь есть свои пушки? — Есть, только как их достать? — ответил за всех Литвин. — Короче, вам во временное пользование что-то надо. Усмехнувшись, поинтересовался Строгов. «А что, есть предложение?» «Есть!» — кивнул Строгов. «Выдам вам пушки!» «С каждого по две сотни за пользование. Ну, или если решите купить, договоримся». «Тащи, посмотрим!» — решился Шендер. «Вот и договорились!» — кивнул Строгов. Спустя пару минут они вместе с Кейко покинули номер. А Литвину и Шендеру пришлось маяться от скуки, дожидаясь их возвращения. «Ну что, ребятки, соскочились? А вот и Дедушка Мороз!» Появился Строгов совершенно неожиданно. Литвин и Шендер уже успели испереживаться по поводу того, куда запропастились их двое товарищей. Уже устали выстраивать гипотезы и начали вынашивать планы, куда им уходить двоим, когда наконец то Ко и Строгов появились. «Чего так долго?» — проворчал Шендер. «Ну, извини!» — развел руками Строгов. «Это все нужно было как-то донести». Шендер только после этой фразы обратил внимание, что Строгов и Кейко притащили с собой несколько явно тяжелых сумок. Причем одну из них Кейко опустил на пол медленно и аккуратно. «Что там?» — спросил Литвин, обративший внимание, как и Шендер, на бережное обращение с сумкой. «Взрывчатка — Взрывчатка! — ответил Строгов. — Гранаты, мины и прочее. — Бум-сумка, проще говоря. — Так, разбирайте подарки. — Держи, ты первый. Он протянул Шендру оружие, очень напоминавшее внешне его Иву. — Это что такое? — Ива-старушка! — пояснил Строгов. В принципе, очень похоже на 50-ю и шестидесятую серию. Разве что патроны другие, скорострельность ниже, да и надежность так себе. — Это что, тридцатка? — спросил Шендер, внимательно осмотрев оружие. «Точно — Точно! — кивнул Строгов. — Молодец, шаришь. — Так, а это тебе. Следующий ствол достался Литвину. Им оказалась крайне странная винтовка матово-черного цвета. Выглядела она монструозно. Легкий каркасный приклад, аккуратная прямо-таки пистолетная рукоятка резко контрастировали с толстым стволом, за защитными цилиндрами которого, прямо вокруг ствола, были видны провода и нечто вроде магнитных катушек. «Это что за самоделка?» — спросил Литвин, рассматривая доставшегося ему монстра. «Знакомься, это Айдар!» — улыбнулся Строгов. «Одна из первых моделей, в которых начали пытаться уйти от старой доброй кинетики на новомодные энергетические стволы. Я их очень не люблю. Но вот такие переходные варианты иногда очень даже ничего». «И что в нем хорошего?» — проворчал Литвин. «Весит кило десять, наверное. Еще и громоздкое такое». «Выглядит Айдар так потому», — наставительно сказал Строгов, «что здесь на стволе имеется аж пять магнитных катушек, а ближе к курку находятся конденсаторы. Так что, учитывая количество устройств, очень даже компактное получилось оружие». А хорошего в нем то, что эти самые катушки и конденсаторы за счет принципа электромагнитной индукции способны разогнать снаряд до бешеной скорости. Соответственно, за счет такого решения стреляет винтовка практически бесшумно, а главное для тебя, без отдачи. Скорость стрельбы, правда, низкая, но это не страшно. Литвин только хмыкнул. Поверь, ствол хорош для дальнего боя. «А для ближнего, раз такой мазила! На!» Стругов извлек из сумки нечто вроде небольшого кейса. Литвин отложил винтовку и взял в руки новое оружие. «Это что такое?» — спросил он, разглядывая странную конструкцию в форме прямоугольника. «Пистолет-пулемёт Манул!» — ответил Строгов. «Две сотни игольчатых снарядов в обойме?» «Дикая скорострельность. Примерно за 7 секунд можно спустить всю обойму, но есть и ряд минусов». «Каких? Низкая дальность и точность. Крайне геморройная перезарядка». Впрочем, именно из-за этого просчета в конструкции манул списали в утиль. «И главное, очень неудобная хреновина». «А мне нравится», — ответил Литвин, вертя оружие в руках. Принравиться надо, и нормально». «Да...» — хмыкнул Строгов. «Вот уж не думал, что кому-то понравится манул. Ну да ладно, пользуйся. Советую перевести режим огня на короткую очередь в пять выстрелов, а то спустишь всю обойму и останешься ни с чем». «А запасная обойма есть?» — спросил Литвин. «Нету, в том-то и беда», — вздохнул Строгов. Иглы есть! Я взял четыре сотни на всякий случай. Но если отстреляешься, придется вручную магазин снаряжать. Ну, две сотни-то мне хватит, улыбнулся Литвин. Ой ли! А ты чего приобрел? Поинтересовался Литвин у Кейко. Вот. Кейко протянул ничем не примечательного вида винтовку. Хотя нет. Она была бы таковой, если бы не куча странных модов, прикрепленных со всех сторон. — И что это такое? — А это штурмовой карабин «Аксис», — ответил Закийко Строгов. — Дальнобойность, конечно, ни в какое сравнение с Айдаром не идет. Стреляет громко, зато быстро. И обойма на тридцать патронов. — Стоп! А у меня сколько? — перебил Строгова Литвин. — Пять. — Ха! — Успокойся, у твоего Айдара пробиваемость такая, что бронемашину может прошить. Если в противника попадешь второй раз стрелять не надо. — А если в корпус? Да тут калибр такой, что кишки сомнёт к чёрту. — Тогда ладно, — успокоился Литвин. — Так, а что на этом Аксисе за модули? — А вот это самый СМАК. «И мое хобби», — улыбнулся Строгов. «На стандартное военное оружие можно установить все, что угодно планкета, стандартные. Данный образец снабжен переключающимся трехкратным и пятикратным прицелом, стандартным коллиматорным тактическим блоком — фонарь плюс ЛЦУ — и компенсатором, позволяющим снизить отдачу, повысить точность и кучность стрельбы». Что это все такое, объяснять надо? Да вроде понятно. Ну, тогда собирайте вещи, разбирайте магазины и патроны, надевайте разгрузки, боты, камуфляж и выдвигаемся. Собрались на удивление быстро, минут пятнадцать всего. Побрецали оружием, проверяя его функциональность. Строгов коротко пояснил основы обращения, показал, как перезаряжать, как переключать режимы прицеливания «Литвину» и «Кейко», так как подобные функции были только на их оружии. Затем принялись снаряжать магазины. Раньше всех справился «Литвин» — пара магазинов на пять патронов, и каждый был в кармане его разгрузки всего через пару минут. А в маленьком вещмешке позвякивали две сотни иголок, которыми он должен был восполнять запасы в своем мануле. Дольше всех пришлось собираться Шендро. Сорока патронные магазины в количестве трех штук пришлось снаряжать минут десять, не меньше. Но, наконец-то, все были готовы. «Ну что, двинули?» Оглядев соратников, поинтересовался Строгов. Все трое молча кивнули. Они покинули номер, а затем и гостиницу, и двинули в сторону ворот. Вся четверка накрыла головы капюшонами. Видно, что идут группой, и трудно разглядеть лица. К счастью, по пути до ворот ими особо никто и не интересовался. Те, кто искал Литвина и Шендра, явно уже были за городом, отчаявшись искать беглецов в речном. Ну а остальным просто не было дела до четверки бойцов, выглядящих совершенно недружелюбно.